глава тридцать девятая. Через десять минут мы спешно двинулись в обратный путь к Сан-Арман-Сокол. Джейн заставила меня ждать в квартире Кэс, а сама вышла на галерею, чтобы позвонить. Я слышал, как она говорит на повышенных тонах. Выждав минуту, я тоже вышел на галерею. Она держалась за перила, глядя на мусор, разбросанный по двору внизу. «И зачем мне все это дерьмо?» — произнесла она. — Я могла бы просто исчезнуть прямо сейчас. — Так почему же не сделала этого? — Искупление вины, — сказала она. — Слыхала о такой доктрине? — Никогда. джин улыбнулась вялой, непритягательной улыбкой. — Наверное, она не имеет особого отношения к торговле недвижимостью. — Хочешь, чтобы я посмотрел значение слова в Википедии? Или смилуешься и начнешь говорить по-человечески? «Мы, болваны-риэлторы, хотя бы это умеем». «С меня хватит», — сказала она. «Я думала, что справлюсь без проблем, но нет, это неправильно. И из-за того, что это неправильно, и из-за других грехов, я не могу все бросить, не выполнив свой долг, что чертовски усложняет мне жизнь. Тогда просто ответь мне, что за... Я тебя не обманываю. Я сейчас отвезу тебя к самым главным боссам. Вот тогда буду свободна». Джен остановилась на «Серкл», на одной из стоянок вокруг Центрального парка. Потом пошла, а я, законопослушный горожанин, заметил, что она только что забыла заплатить за парковку, хотя до начала бесплатного времени оставалось еще полчаса, и сказал ей об этом. Та в ответ снисходительно усмехнулась. «Я освобождена от уплаты. Я решил, что раз уж мы приехали сюда, то сейчас, наверное, пойдем в Колумбию», потому что узнал ресторан на фото, показанном мне похитителем с пистолетом, но та решительно зашагала дальше через центр. «Мы идем к у Джонни Бо?» Джей, не ответив, перешла дорогу и направилась прямо к ресторану, но не стала входить через пристроенное сбоку кафе, а обошла угол, направляясь к лестнице на балкон, где мы со Стеф праздновали годовщину, как мне теперь казалось, добрый месяц назад. Наверху за стойкой гостей приветствовала молодая женщина. Та, как будто не сразу узнала мою спутницу и начала спрашивать, заказан ли у нас столик. Джейн просто прошла мимо нее. — Но вы не суетись, детка. — Послушайте, сегодня вечером случайно не ваша смена? — Я уволилась. Разве я не сказала? Было еще рано для посетителей. Ресторан почти пуст. Отдельные парочки изучали меню, стараясь не присвистывать при виде цен. Женщина, которую я до сих пор воспринимал как официантку Джейн Доу, как бы ее ни звали на самом деле, прошла через обеденный зал прямо в коридор, ведущий к уборным. Однако миновала их, не замедляя шага, и направилась к ничем не примечательной двери в конце коридора, которую я как-то раньше не замечал. На ней не было никаких надписей. Даже таблички «Посторонним вход» воспрещен, что было очень символично. «Не говори ничего» и большинство, слишком тупоумное, не станет задавать вопросов. Сбоку от двери располагалась небольшая панель с кнопками того же цвета, что и стена. Моя спутница быстро набрала шестизначный номер, и замок щелкнул. За дверью оказалась узкая лестница, резко сворачивавшая вправо. Я пошел вслед за джин, но затормозил на середине, увидев, что та сунула руку в задний карман джинсов и извлекла из-под рубашки пистолет. В ее манере держаться что-то изменилось, она стала раскованнее, шаг сделался шире, будто она готовилась к решительным действиям. Я подождал, пока Джейн пройдет последний лестничный пролет. Она поднялась на площадку, где стена обрывалась, сменяясь перегородкой в половину человеческого роста, сделанной из дорогой с виду древесины. Джейн отвернулась, вглядываясь во что-то за перегородкой. Во что именно, мне не было видно держа пистолет у колена, чтобы его случайно не заметили с верхнего этажа. Потом поглядела на меня, кивком приказав подниматься, после чего исчезла из виду. Я прошу оставшиеся ступени, гадая, не лучше ли будет развернуться, найти свою машину, заехать домой, чтобы захватить все самое необходимое и начать новую жизнь подальше отсюда. Но я не хотел новой жизни. Я хотел вернуть прежнюю. А это значит что я не могу сбежать. Наверху я опасливо заглянул за перегородку. За ней начиналось обширно открытое пространство, целый этаж здания. Несколько диванчиков с теле потертый шик расставлены под углом друг к другу для создания интима. Несколько обеденных столов с небольшими элегантными креслами. Два больших световых фонаря придавали помещению воздушность и объем. На полу наборный паркет. По стенам картины — превосходящий по уровню живописи все местные стандарты. В глубине помещения стойка для официантов, сбоку укромно притулился кухонный лифт. Тот самый легендарный обеденный зал, понял я. И в его дальнем конце три знакомых мне человека. Томпсоны и Питер Грант, мой шеф. Те обернулись ко мне с таким видом, как будто к ним пришел паршив официантишка и принес нежеланный счет. Питер Грант смотрел, как я приближаюсь. Еще неделю назад мне показалось бы, что это просто здорово повстречать начальство в таком месте. Но тот парень, который пришел бы в восторг от встречи, казался мне теперь предыдущим воплощением, давно умершим и не имеющим никакого отношения к нынешним событиям. «Сэр», — произнес я, — его взгляд был холодным и бесстрастным, не сказать, чтобы враждебным, но и недружелюбным точно. «Мне все равно кажется, что не стоит этого делать», — произнес он, обращаясь явно не ко мне, после чего ушел. Никто не заговорил, чтобы заглушить стук его шагов по деревянным ступенькам. Тем временем женщина, приведшая меня сюда, заняла позицию у стены. Она замерла, расставив ноги, сцепив ладони на поясе. Ее пистолет вернулся туда, откуда явился. Но я нисколько не сомневался, что в случае необходимости он мгновенно окажется у нее в руках. «Как он выглядит?» — обратился ко мне Тони. «Кто?» «Нечего разыгрывать из себя дурачка!» — заявила Мари Томпсон. «Я согласна с Питером. Мне кажется, что не стоило затевать этот разговор. Пользуйся случаем, а не то мы прямо сейчас тебя выставим». «Да пошла ты!» — огрызнулся я. «Так как же он выглядит?» — снова спросил Тони. Он как будто не заметил нашей перепалки с его женой. — Если речь идет о том человеке, который похитил меня из океанских волн, то он — обычный человек, темные волосы с проседью. Когда я видел его, он был в джинсах и белой футболке. На вид лет сорок но точно не знаю. — Ему пятьдесят три, — рассеянно поправил Тони. — Вы его знаете? — Да, знаем. Он, кажется, сохранил о вашей компании самые теплые воспоминания и, по-видимому, ждет с нетерпением, когда сможет продолжить знакомство. — Что он тебе сказал? — Показал мне фотографию. — Фотографию! Мари сверлила меня взглядом сквозь расползающееся облако дыма. Сигарета была словно зажата лапой крупной птицы, я впервые обратил внимание, на каком тонюсеньком запястье держится кисть. Я кивнул на большое окно. «Сделано на террасе Колумбии. Вы, Уилкинс и мистер Грант, и еще Дэвид орнер Судя по лицам, вы тогда весело проводили время». Тони продолжал расспрашивать. «Джейн сказала, он убил Хайзу Уилкинс, и ты видел ее тело». Я поглядел на женщину, воинственно замершую стены. Та смотрела прямо перед собой. «А ее действительно зовут Джейн?» «Понятия не имею», — сказал Тони. Да, он убил хейзел Он сам признался, хотя, кажется, не особенно гордился своим поступком. Тело он держит в недостроенном доме, в углу. И еще он что-то сделал с Дэвидом Уорнером. Этими словами оба они заметно заинтересовались. Что именно сделал? Не знаю. В том доме, куда он меня привез, на полу лужа крови и сломанное кресло. Но он сказал, что орнер сбежал. Он упоминал о чем-нибудь еще. Имена людей, с которыми работает. Помощников или партнеров. Он не похож на человека, которому нужны помощники. Томпсоны переглянулись. «Нет», — решительно возразила Мари, «не может быть, чтобы он все сделал сам. Он всегда был неудачником. Был им тогда и останется впредь. Он не смог бы сделать все сам». Она взглянула на меня. «Что-нибудь еще?» «Что еще он тебе рассказал?» «Не слишком много, но он показал мне кое-что. У себя на теле. Кто-то вырезал у него на груди слово «Разговор окончен», — заявила Мария, отворачиваясь. Я понял, что Джейн, или как ее там на самом деле, начала внимательно прислушиваться. «Однажды утром он проснулся, не помня, что случилось с ним накануне», — продолжал я. «В тот вечер, когда была сделана фотография на террасе Колумбии». Вскоре после того к нему домой пришли копы и арестовали за убийство, которого он, как утверждает, не совершал. «Уведи его отсюда!» — приказала Мари женщине у стены. Джейн не двинулась с места. «Ты меня слышишь?» «Слышу». «И почему не выполняешь?» «Хочу узнать ответ на его вопрос». «Он ни о чем не спрашивал». «Еще как спрашивал», — возразила Джейн. «И я повторю для тех, кто недопонял». Вопрос звучал так: какого хрена? Ты уволена, сказала Мари. Отлично, отозвалась Джейн. В её руке снова появился пистолет. Это значит, что мне больше нет нужды вести себя вежливо, выполнять свои приказы и терпеть, пока ты разыгрываешь из себя аристократку. Значит, теперь я здесь по собственному почину. Поэтому и спрашивать буду по-другому. Отвечай на заданный вопрос, старая сука. Господи, как-то рассеянно проговорил Тони. «Марии, это нам сейчас вовсе ни к чему». Его жена живо развернулась к нему, но неожиданно Тони из них двоих оказался сильнее. Мари на глазах сделалась совсем старой и испуганной. Тони протянул к ней руки. Они не коснулись друг друга, но что-то между ними произошло. Мари заморгала, позабыв о ссоре с Джейн, словно ее и не было. «Билл», — начал Тони, — «мы в сложном положении». Это ты уже понял. Ты смышленый парень. Дэвид орнер долгое время был... Э, нет, не другом, а просто нашим знакомым. Теперь он пропал или погиб, и до нас зашли тревожные вести о подвале, найденном у него в доме. — Какие еще вести? — спросил я, подозревая, что речь идет о доме, который мне, как я ошибочно полагал, поручалось продать. — Это не имеет прямого отношения к делу, — сказал Тони. «Главное то, что мы несколько напуганы». «Добро пожаловать в наш клуб», — сказал я. не слабо улыбнулся. «Вот здесь ты попал прямо в точку». Он тяжко вздохнул, потирая виски. «Я расскажу тебе все, потому что больше не хочу в этом участвовать, и потому что обязан тебе рассказать. Но дальше тебя мои слова не уйдут. Ты понимаешь? Расскажите мне о чем». Это была просто игра.